Глава вторая. Когда наступал ее черед укладывать близнецов, Месси Минут приглушала свет в спальной н и ш е до яркости ночных звезд и рассказывала историю про землю. Месси с удивлением обнаружила в себе талант рассказчицы, так запросто и внезапно, будто упала, споткнувшись и нашла дар. Кстати, так она и начала вечернюю сказку о своей придуманной юности. «Я сидела на срубленном дереве в лесу, на расчищенной поляне, ела свой ленч и вдруг упала». рассказывала Мэйси близнецам. Хан и Хана, шестилетняя и белокурая, лежали голова к голове и смотрели одинаково, сонно и серьезно. Почему я упала? Да потому что заметила, как что-то мелькнуло. Я опрокинулась на спину, а надо мной п р о с и с т е л а стрела и воткнулась со сну. Стрела была с черными перьями. Из дерева вытекла жирица и побежала по древку стрелы, словно дерево кровоточило. Конечно, рассказ продвигался не так быстро, потому что приходилось объяснять буквально все. Хан и Хана знали про сосну. Они помогали м е й с и сажать ускоренно выращенные саженцы в парке поселения. Но близнецы никогда не видели взрослого дерева. Они, в принципе, знали о лесе, но с трудом представляли парк настолько большой, что можно идти по нему целый день и не добраться до края. А что касается лука и стрел, так отказывало даже и воображение. Но в этом-то и была соль рассказов о жизни в мире, откуда явилась м е й с и и откуда в древности вышли все дальние. У Ньюта были свои идеи насчет хороших историй на ночь. Большей частью про пиратов и головокружительные приключения в огромных пещерах под поверхностью лун или в гигантских городах-пузырях, плывущих в лазурном океане атмосферы Нептуна. Ньют рисовал о д н у за другой красочные сцены без связи и сюжета и так без конца. «Тебе нужно придумать несколько хороших героев и показать, что с ними стало», – увещевала его Месси. Рассказ строится на том, кто они и чего хотят, и с чем им приходится справляться по пути к своей мечте. Как можно просто громоздить кучи приключений без всякого смысла. «Спасибо, но детям очень нравятся мои истории», – парировал Ньют. м е й с и любила, когда он так вот снисходительно усмехался, самым краешком рта, и его глаза светились лукавой дерзостью, любила даже тогда, когда злилась из-за этой дерзости. Ньют спокойно выслушивал любую критику, потому что попросту не принимал ее всерьез. «Моя мама обычно рассказывала мне что-то из Библии, из ее первоначальной версии», — сказала Месси. «В е т х о м завете есть чудесные истории. Посмотри как-нибудь». «Да я уже посмотрел. Еще после твоего первого совета взяться за ветхий завет». «Да, там интересные сюжеты, но почти все с насилием. Твои пиратские истории всегда заканчиваются дракой», — заметила Месси. «Они не настоящие, и пираты тоже. Никто не умирает, в отличие от того гиганта, которого мальчишка убил камнем, и от бедолаги, которому две женщины отрезали голову из мести. Я читал и думал, но неужели мама м е с с и пихала это в голову малышке? Все пытаются завоевать друг друга, перебить врагов и превратить в рабов. Неудивительно, что моя м е с с и выросла такой свирепой и жестокой. Жить на земле непросто. Это свирепое и жестокое место. А ты скучаешь по ней? Ну, по своей маме. Ты почти не рассказываешь про нее. Почему? Спросил Ньют. Я почти не думаю о ней. Как, по-твоему, это делает меня плохим человеком? Ньют пожал плечами. Честно говоря, когда я подросла, то стала обузой для нее. Потому я и удрала. Она стала такой святой по 18 часов в день в виртуальной реальности. Искала в цифровых пейзажах отпечаток Бога. Мои лучшие воспоминания о ней из раннего детства, когда мама еще не ушла в церковь божественной регрессии. Мама играла со мной и читала мне. А потом она подписала пакт, стала святым математиком, и мне пришлось жить вместе с другими детьми в церковном приюте. Сперва я скучала по маме, потом перестала. с В и р е п а я ж е с т о к а я девочка со свирепой жестокой земли нежно выговорил Ньют Ты очень изменилась с тех пор, как убежала из церкви. Да, как оказывается, куда бы я ни сбежала, от прошлого не уйти, в особенности когда оно становится настоящим. Когда свободные дальние прибыли на Нептун, то обнаружили, что его крупнейшая луна Тритон занята призраками, последователями религиозного культа. Их таинственный лидер объявил, что им руководят послания, отправленные его же будущей ипостаси. землеподобной планеты, обращающейся вокруг звезды Бета-Гидры. м э с с и уже имела несчастье столкнуться с призраками. Их банда захватила м э с с и перед войной, потому что м э с с и стала символом движения за мир с Землей. Было очень неприятно обнаружить логово призраков как раз в системе Нептуна. Они строили город н а д поверхностью Тритона. Призраки согласились помочь, но лишь при условии присоединения к их великому начинанию. Несколько человек согласилось. Остальные поселились на п р о т е е следующей Луне. Хотя Протей и был второй по величине Луной, по массе он четверо уступал Тритону – небольшому угловатому куску льда со средним поперечником 400 км и буйным прошлым. 4 миллиарда лет назад Тритон вместе с парным планетоидом прилетели из пояса Койпера и повстречались с Нептуном. Тяготение ледяного гиганта исказило траекторию пары. Второй планетоид выбросило прочь. Тритон захватило, и траектории прежних лун Нептуна сильно исказились. Выброшенные со стабильных орбит, они полетели хаотически, соударяясь друг с другом, разбились на части, образовали диск из обломков. После того, как стабилизировалась орбита Тритона, часть обломков собралась вместе и сформировала несколько новых лун, в том числе и протей. Когда свободные дальние решили поселиться на нем, то сначала ограничились простым туннелем, крытой канавой. Остро не хватало стройматериалов и других ресурсов. тяжело давило на душу потеря четырех кораблей и 16 человек и немедленное дезертирство нескольких свободных к призракам. Но оставшиеся были молоды выносливы и полны энтузиазма. они хотели превратить наспех выкопанную канаву в просторное жилье. они выстроили шахтерский поселок на Со, а х а о т и ч н о обращающимся по дальней орбите спутники богатым углеродными материалами. И с п о л ь з о в а л и уцелевших строительных роботов для того чтобы углубить кратер возле экватора протея, налезя склоны террасами, перекрыть куполом из п а н е л е й строительного алмаза и фуллереновых балок. Первое время работа была опасной и тяжелой, жили впроголодь, трудились долгими сменами. Но неунывающий всегда радостный Идрис Бар, казалось, упивался возможностью преодолевать препятствия и естественным образом стал вождем свободных дальних. Он даже отговорил нескольких от ухода к призракам, хотя в конце концов треть свободных ушла к ним. Были и другие потери. Когда на Сао временный купол потерял герметичность, Погиб Галилею а л а м а р Когда уже завершало строительство купола, умер Хидекисусу, зажатый между пластинами строительного алмаза. Когда устанавливали люстры, поскользнулась и сорвалась Аня Азимова. На ее обвязке лопнула пряжка, и Аня полетела вниз с полукилометровой высоты. Даже при крошечной гравитации протея падение с такой высоты мгновенно убило ее. Ее гибель стала в особенности тяжелой потерей для свободных дальних. Ее партнер Тор Херц пилотировал один из четырех медленных кораблей, атакованных и уничтоженных бразильскими дронами при бегстве с Урана. о н я оставила двух двухлетних близнецов – Хана и Хану. После долгого обсуждения всем обществом, Ньют и Месси вызвались усыновить их. Ньют и Месси решили узаконить свои отношения, и принятие близнецов стало первым шагом. Некоторые дальние вступали в брак согласно своей вере или убеждениям, Но Месси давно потеряла веру в то, что ей вбивали в детстве в голову в церкви божественной регрессии, а Ньют и вовсе не был религиозен. Как большинство дальних, Месси и Ньют закрепили свои отношения простой короткой церемонии. На ней присутствовали все, а потом праздновали на буйной и веселой вечеринке. А вот со своими детьми вышло хуже. Геном Месси был простым, немодифицированным, а н ю т как и все дальние, нес искусственные гены в хромосомах. Часть этих генов приспосабливала организм к малой гравитации, Однокамерное сердца в главных артериях руки-ног, не дававшее крови застаиваться там. Другая часть меняла обращение кальция в организме, чтобы кости не делались хрупкими, обостряла пространственную ориентацию. Новые гены кодировали клеточные механизмы, восстанавливающие радиационные повреждения хромосом, увеличивали число колбочек на глазном дне, чтобы различать цвета даже в свете Луны земной ночью, помогали погружаться в гибернацию. У Ньюта отсутствовали аппендикс и зубы мудрости, но был запасной ряд зубных зародышей под взрослыми зубами, то есть он не был генетически совместим с Месси. Хотя они могли бы вплести новые гены в хромосомы яйцеклеток Месси, единственный генетик свободных дальних убежал к призракам, а кроме него никто не обладал необходимыми умениями. Нэнси с Ньютом попробовали вырастить зародыш в инкубаторе, но оставили затею после нескольких неудачных попыток. В общем, если не дезертировать п р и з р а к о м тупик. Месси немного мучила совесть. В конце концов стало легче, когда не пришлось решать самой, рожать или нет. Как-то не по себе уходить в черную темноту на самом краю системы, да еще нести туда новую маленькую жизнь. Хотя свободные дальние и устроили себе новый дом на п р о т е е будущее оставалось неопределенным и зыбким. Соседи не внушали доверия. Силы Альянса могли нагрянуть и сюда. И вот спустя четыре года после прибытия в систему Нептуна, В лицо свободным снова т к н у л и уязвимостью и беззащитностью новой колонии. С системы Сатурн а л е т е л а группа дипломатов Тихоокеанского содружества. Призраки не скрывали своих контактов с тихоокеанцами, как не скрывали и того, что дезертиры принесли призракам секрет быстрого термоядерного реактора. Призраки считали себя хозяевами системы, а сквоты е на Проте я не имели права голоса, а если бы осмелились протестовать или противиться, последствия были бы самые жестокие. Впрочем, многие свободные Обрадовались новости. Когда на общих собраниях заходила речь о визите дипломатов, Мэйси всегда указывала на то, что гости, скорее всего, прибыли оценить силы и слабости призраков и предъявить какой-нибудь ультиматум, а не поговорить по-дружески. Однако большинство верило, что визит станет первым шагом к заключению пакта с Тихоокеанским Содружеством и примирению с Альянсом. За последние семь лет в жизни было так мало надежды, что люди хватались за каждую соломинку, пусть и до нельзя тонкую. И потому все опять повисло на волоске. м е й с и все больше думала о том, что их с Ньютом детей ожидало бы тяжелое и тревожное будущее. Но когда дело зашло об уходе за сиротами-близнецами, м е с с и не сомневалась и ни разу не пожалела о выборе. Ханна и Хан достигли того периода в жизни, когда развитие пошло скачками, когда 10 единиц IQ приобреталось за ночь. Малыши постоянно удивляли Ньюта и м е й с и неожиданными поворотами мысли, новыми интересами. Как и большинство детей свободных дальних, близнецов в сущности заставляли взрослеть. Образование они получали обрывочное, с сильным упором на практическую сторону. Работы хватало, а дети подросли и могли делать то, что им по силам. Новое жилище уже перекрыли куполом, герметизировали, нагрели до подходящей температуры и заполнили воздухом под нормальным давлением. н о кратера затопили, поверхность воды покрыли м о н о м а н е к у л я р н о й квазиживой пленкой, чтобы угомонить волны, легко рождавшиеся в ничтожной гравитации протея. В воду запустили модифицированные водоросли, быстро разросшиеся в подводные леса, чьи длинные ветви тянулись под беспокойной поверхностью. Бригада строительных роботов обустроила террасы, придала им вид природных форм и воздвигла группки малых куполов-палаток. Домов, которые могли бы герметизироваться в случае внезапной катастрофической протечки большого купола. Под поверхностью соорудили аварийное убежище. От них туннели вели на восток и запад от поселка к посадочным платформам. На поверхности высадили вакуумные растения. В мелких траншеях под зеркалами, собирающими слабый свет далекого солнца. На верхних террасах поселка раскинулись луга, заросли белой ели, лиственницы, сосны Дугласа, белой сосны и сосны Пиньон. Все карликовые, модифицированные для малой гравитации. Пейзаж выглядел горным лесом и тундрой, какие бывают на большой высоте в горах западного побережья Северной Америки. Свободное дальнее назвали свой новый дом стремлением. Несомненно, когда завершито строительство, он будет прекрасен. Но многие считали его лишь временным убежищем. Ньют и его группа реакторщиков хотели исследовать ближний край облака Койпера и разрабатывали планы строительства поселений, пригодных для тех мест. м е с и присоединилась к небольшой группе поисковиков, и те отыскали в общей библиотеке план жилищ пузырей с оболочкой из к в а з и ж и в ы х полимеров и аэрогельной изоляции, удерживаемой внутри давлением и паутиной фуллереновых распорок, опирающихся на центральный узел. При использовании новых материалов, созданных уже после разработки жилища пузыря, его размеры можно было увеличить до протеевских, то есть на любую орбиту вокруг Солнца можно запустить целые архипелаги жилищ. Группа поисковиков разрабатывала архитектурные схемы для нулевой гравитации. Месси придумывала простые и устойчивые экосистемы. п р и я т н о е з а н я т и е разминка для ума, но по неволе закрадывалась м ы с л ь А может это и вправду способ перекочевать поближе к Солнцу? Создать тысячи плавучих садов вблизи живительного тепла? Тем временем свободные дальние вовсю хлопотали на п р о т е е Дел хватало. Однажды Месси работала с группой детей на террасе западного края поселения. Показывала, как сажать ростки деревьев. Дети, одетые в подбитые утеплителем брюки и куртки, скакали туда и сюда. Звонко щебетали, смеялись, таская лопаты, саженцы и банки с водой с места на место. Дети копали лунки, подсыпали гранулы удобрения, утаптывали почву вокруг саженцев и щедро поливали их водой. Как всегда, Месси заразил неподдельный ребячий энтузиазм. как было хорошо смотреть на их наивное искреннее согласие со всеми странностями жизни и места, которое они уже называли домом. Для детей странное стало обычным, а обычное странным, и это позволяло взрослым иначе посмотреть на свои проблемы и предубеждения. м е й с и с проектировала и построила фабрику почвы, и та работала очень эффективно. Большую террасу в форме длинного изогнутого б а б а покрывал полуметровый слой почвы на подушке из сидеритового и фуллеренового гравия с д е р н ы м образованным быстрорастущей травой и клевером. Под лучами алмазных ламп, подвешенных в апексе купола, терраса казалась устланной роскошным изумрудным ковром. Идрис б а р позвонил, когда м е й с и показывала хану и ханя обращик почвы под увеличительным стеклом. Хан с мрачным усердием изучал извивающийся нематод, н о г о х в о с т о к похожих на диковинных механических лошадок, тонкие п а у т и н ы г р и б н и ц ы похожие на драгоценные камешки колонии цианобактерий. х а н а Щебетала называла по именам крошечных зверей и в половине случаев угадывала. В кармане завибрировали спексы. Мэйси надела их. «Мне кажется, вы называете подобные к о н ф р о н т а ц и е й сказал Идрис Бар. «С тобой хочет поговорить Сада Селейна». «Надеюсь, ты сможешь вежливо сообщить ей, что я занята». «Боюсь, слишком поздно. Она уже на пути сюда». Мэйси обернулась и увидела, как две фигуры скользят по подвесной линии, протянутой через пространство под куполом. «Она хочет кое-что предложить тебе», — сообщил Идрис б а р ч т о именно?» «Она хочет, чтобы ты повстречалась с дипломатами Тихоокеанского сообщества, когда те прибудут». «Да ты шутишь!» — изумилась м е с с и Прибывшие миновали прозрачный барьер, ограждающий террасу, и аккуратно спрыгнули на площадку станции у рощицы белых елей. й м е с с и я говорил ей про твое нежелание», — сказал Идрис. Сада ответила, что тебе лучше отставить предрассудки, потому что твой опыт критичен для успеха переговоров. «Мой опыт, да я никогда не встречалась с Тихоокеанцами». «Но ты же с Земли», — возразил Идрис б а р я и еще 10 миллиардов человек». «Месси, пожалуйста, выслушай ее. Мы все поможем тебе решить, что делать дальше». Из-за деревьев показались двое и пошли через луг — сада Селены и ее партнер Феникс Лайл. Они посещали «Стремление» 3-4 раза в год, участвовали в обсуждении политики и отношений с призраками, но до сих пор у Месси получалось держаться от сады подальше». м е й с и вообще не доверяла призракам, а уж Саде тем более. м е й с и уже довелось повстречаться с ней. После того, как м е й с и сбежала к Дальним, ее посадили в тюрьму на Ганимеде. Сада и Ньют помогли ей и з б е ж а т ь м е й с и оказалась на Дионе, в поселении, принадлежащем семье Ньюта, а Сада ушла к призракам и спустя пару лет стала членом банды, выкравшей м е й с и Сада выглядела почти как обычная Дальняя. Высокая, тощая женщина в облегающем комбинезоне, коротко подстриженные, почти бесцветные волосы, На правой щеке татуировка с о з е з д и я Гидры. Но ее партнер, казалось, вышел из кошмарных легенд или из побосенок т Ньюта о пиратах и монстрах. Высокий, мощно сложенный мужчина с черными зеркалами вместо глаз. к о ж е цвета только что отлитой меди, гладкой как пластик и совершенно безволосой. У Феникса не было даже ресниц. В обтягивающем белом комбинезоне сзади прорезь для длинного мускулистого хвоста с пальцами захватами на конце. Сложенные они напоминали месистую с орхидею. Несмотря на импозантный вид, Феникс всего лишь выполнял роль телохранителя. Когда Сада подошла к Месси, Феникс остался позади. «А вот и ты, как всегда, печешь пирожки из грязи», — сказала Сада. «Я делаю себе дом», — заметила Месси. На Месси был бумажный комбинезон, разорванный на плече и заклеенный скотчем. Свои каштановые волосы она собрала в пучок и скрепила пластиковой проволокой. Под ногтями грязь, щека испачкана землей. Осада возвышалась над Месси почти на метр, безупречная, как фарфор, в девственно чистой белой одежде. В общем-то его можно даже назвать привлекательным, образчиком симпатичного примитивизма, заметила Сада. Но ты знаешь, что мне напоминает эта ваша яма и жалкая имитация земли? То место к востоку от Эдема, куда загнали Каина. Вашу городскую яму спроектировали люди, воображающие себя учеными и художниками, живущими разумом и духом. Но на самом деле они всего лишь крестьяне, коллективно страдающие от ущербного воображения. Мэйси, возможно, для тебя это предел фантазии, и ты довольна. Но мы исследуем новые способы быть людьми и не приемлем твоих несчастных фантазий. Эти конструкции, рассчитанные на малую гравитацию, лишь подражание африканскому лесу, откуда наши предки ушли в саванны и на побережье. Лес – это для обезьян. Он заставляет использовать обезьянни мускулы, думать обезьянними мыслями. Нет. «Если уж мы хотим испробовать новые способы жить, наши поселения и города должны быть совершенно иными, неотягощенными памятью о земле». «И это, — говорит женщина, — у которой любовник с о б е з ь я н и м хвостом», — заметила Месси. «Ему идет, правда же?» Феникс Лайл размахивал м е с с и с т ы м бутоном на конце хвоста, к буйной радости детворы, собравшейся вокруг. «Это твои воспитанники, Хана и Хам. Вон те светловолосые мальчики-девочка, которые сейчас держатся за руки», — спросила с а д а х а н Поправила Месси. Ха, не так по-старомодному симпатичны. Надеюсь, Сидрис сказал тебе, зачем я здесь. Полагаю, мы сможем оставить прошлые обиды за бортом и поговорить конструктивно. Все думают, что я эксперт по земле всего лишь потому, что я родилась там, заметила Месси. Но я не очень хорошо знаю даже Великую Бразилию, не говоря уже про Тихоокеанское сообщество. Я и не думала никогда, что ты эксперт, но твои наблюдения могут быть полезными. Надеюсь, ты обсудила это с Сидрисом. Очень долго, подробно и тщательно. «В конце концов он увидел мою правоту и согласился», — сообщила Сада. «Ему следовало бы сказать тебе, что я не знаю почти ничего о Тихоокеанском сообществе. А то, что знаю, почти целиком состоит из пропаганды, которую бразильское правительство щедро разбрасывало во все стороны 10 лет назад, когда чуть не началась война с Тихоокеанцами. Я никогда не была на их территории, никогда не встречалась ни с кем из них. Пока нет, но встретишься», — уточнила Сада. «Они прибудут сюда в стремлении». «С какой стати? Они хотят поговорить с нами», — отрезала Сада. «Ведь главная сила в системе Нептуна мы. Но я договорилась с и д р и с о м что он посетит предварительную встречу, конечно, при условии, что он будет с тобой». «Ты хочешь от меня полезных наблюдений, так я могу выдать одно прямо сейчас», — заметила Месси. «Ты пытаешься с у р и т ь тихоокеанское сообщество с партнерами по Альянсу. А тебе не приходило в голову, что тихоокеанцы попросту используют тебя?» Месси могла бы сказать больше, например, что Исады и остальные призраки, а с ними и большинство свободных дальних, полагаются на добрую волю Тихоокеанского сообщества, к о т о р о е наверняка нет и в помине. Сообщество – политический гигант, куда входят Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Австралия и часть Африки. 5 миллиардов населения. Надеяться на то, что группке удастся заключить с гигантом выгодную сделку, все равно, что н а д е е т с я сдвинуть Луну с орбиты, пользуясь длинным рычагом и точкой опоры. м э с с и не сказала ничего, потому что ее отвлекли отчаянные детские крики. Ребятишки гонялись за кончиком хвоста Феникса Лайла, один мальчуган подобрался слишком быстро, и мускулистый хвост обвился вокруг его талии и поднял дергающегося, дрыгающего ногами ребенка в воздух. м е с с и подошла, посоветовала Фениксу развлекаться с кем-нибудь его размера и высвободила мальчика. Тот немедленно заревел, раскрасневшись, дрожа всем телом, мокро хлюпая в плечо м е с с и Феникс бестолково улыбнулся и заверил, что всего лишь развлекался, а дети вместе с ним. «Ты зашел слишком далеко», — сердито буркнула Месси, разозленная и грубостью Феникса, и наглой дерзостью Сады. «Ваше б р а т ь я всегда заходит слишком далеко». Сада сказала, что Феникс не хотел никому причинить вред, и добавила, что предложение участия в переговорах — искренняя просьба о помощи. «Месси, ты можешь здорово помочь нам всем», — добавила Сада. «И знаешь, странным образом мне даже хочется поработать с тобой». В конце концов мы неплохо позабавились с тобой в краях к востоку от рая. Показали фигу древним сморчкам, думавшим, что мы им открыли н а с т о я щ и е шангрела. Насколько я помню, ты до самого конца так и не сказала мне, что собираешься делать. Такого больше не будет. Обсуди наши дела со своим партнером, героем-пилотом, посоветовала Сада. Вообще переговори с кем хочешь. Времени достаточно. Тихоокеанский корабль прибудет на орбиту Нептуна через 30 дней. Но надеюсь, рано или поздно ты сделаешь правильный выбор. ради себя же и всех, кто живет в твоей привлекательной грязной яме.